Кризис-3 Немногим ранее на мостике флагманского ТВКР «Минск» командир авиагруппы сделал неожиданное предложение. «А если нам самим совершить налет на УДК Янки?» Поводом полковнику послужили очередные данные космической фоторазведки, определившие новое место Таравы на текущий момент. Координаты, курс, все указывало на то, что американский отряд в составе двух кораблей заметно приблизился. Дистанция оставалась по-прежнему недоступной для Як-38, однако вполне укладывалась в боевой радиус 141-х. Имитировав атаку, создав косвенную угрозу, мы вынудим нашего американского капитана удерживать подле себя над полетной палубой усиленный воздушный патруль, тем самым ослабив нажим на наши вертолеты, либо... Да понял я, не дал закончить паромов. Попугать малость стрельных воробьев, дабы не дубли себе там. А на подвеске что? Какова загрузка? Воздух-воздух для самообороны и ПТБ. Дистанция в пределе, но резерв не помешает, но не предвидены обстоятельства. Мы угрозу демонстрировать топливными баками будем? В принципе, явившийся вместе с полковником инструктор летного отряда КБ Яковлева схватился за карандаш, делая на скорую расчеты. Если сделать один заход, затем на вираж назад, то дополнительных 2000 литров в конформном баке под фузеляжем будет достаточно. Тогда под крыльями две воздух-воздух Р-73 и две противокорабельные Х-25. Укладываемся. С Москвой ваш старший связывался? Так точно, сказали на ваше усмотрение. В таком случае взлет по готовности дал добро командующий. По мере свертывания морской компоненты пакистанской операции группа кораблей под непосредственным управлением контр-адмирала Паромова высвобождалась на американское направление. ТАВКР «Минск» спешил сократить рабочую дистанцию для СВВП, двигаясь полным ходом, продолжая принимать и выпускать летательные аппараты. 141-е отрывались от палубы коротким разбегом, практически сразу же перекладывая сопла, переходя в самолетный режим, энергично набирая скорость. Маршрут полета выстраивали так, чтобы выйти на американские корабли с правильного пелинга маскируясь для американских радаров под своих, под «Харьеры». Не прошло и трех минут, на тот момент они еще только обходили, огибая район противолодочной операции. Как командный пункт вышел по закрытому каналу связи, внося коррективы в задание. «Беркут КП. Имитация атаки? возможна Не учебная задача. Ожидайте дополнительных указаний». Командир пара ответил в эфире подтверждением приема, затем бросил ведомому. «Ты понял? а так фактическая. С чего вдруг?» «А ты на частоту авиагруппы переключись», — ответил напарник. Твою ж мать, секунды позже выдал ведущий. Они сбили як. Не сказать, чтобы это прозвучало, как гром с ясного неба. Сколько сегодня уже произошло? А авиация в холодной войне самая инцидентная, учитывая, что там сейчас в зоне противолодочной операции происходит и на каких ножах. Но все же не авария, ни столкновение летательных аппаратов по неосторожности. Сбили что сразу обостряло положение, независимо от того, случайность ли, намеренно ли, планка в противостоянии в воздухе поднималась от провокации к инциденту А там и до прямого конфликта недалеко, если чего не хуже. О чем-то похожем выше говорил кэптон Ньюман, кстати. Слышать его на советской эскадре, конечно, не могли. Его не слышали свои в далеком Вашингтонском Пентагоне, как, разумеется, высокопоставленные при погонах оппоненты в Москве но рассуждения у всех в силу здравого смысла наверняка опирались на одинаковые резоны бытует мнение что военные рьяные милитаристы нередко испытывают раздвоение сознания когда мощь веренной боевой техники сила подчиненных армий пьянит в то же время только профессиональные военный как никто другой трезво оценивает шансы на победу цену этой победы и вероятность поражения И вовсе не странно, что в профессиональном перекосе человека в погонах и естественной реакции на агрессию ударить в ответ, именно кадровые офицеры лучше всего понимают, какие сложности и тяготы несет за собой военный конфликт. И не дай Боже, серьезная масштабная война, зная всю ее пагубность в применении полного стратегического арсенала. Впрочем, концепция «Око за око, зуб за зуб» всегда играет сильной стороной. Внимание на ПВО по эскадре без того держали на должном высоком уровне. Сейчас же приведение комплексов ЗРК в боевой режим выглядело более чем оправданным, с готовностью к фактическому применению оружия, подсвечивая американские самолеты стрельбовыми РЛС. После всего этого уже не намеки, а более чем угрозы, будем бить. Так или иначе, работать по целям мог только БПК Петропавловск, будучи в достаточной близости для использования ЗРК «Шторм». Крейсер «Москва», следуя отступам в 10 миль, выполнял функцию корабля управления, в том числе в непосредственных интересах авиации «Ставкра», осуществляя передачу данных по линии взаимного обмена информацией с целеуказанием и автоматизированным наведением самолетов-перехватчиков, однако все же больше ориентируясь на противолодочную работу. Локализация вражеской субмарины в первую очередь волновала командира корабельной группы, чтобы там ни происходило поверх. Капитан второго ранга Скопин снова и снова запрашивал. — Что с потерянным контактом? Удалось взять? Оператор связи с вертушками бубнил в микрофон, прижимая наушники, слушая ответные доклады. — Товарищ командир! Лицо Мичмана вдруг исказилось гримасой. — Они сообщают, что еще один самолет. — Сбили? — Да, упал в воду, в небе купол. — Да что ж за твою мать! Мат сорвался в сердцах. Что ж там у них происходит? — Там... Два Харри разошли на ронявшие глубинные бомбы вертолеты с разных направлений, расходясь практически встречно. Советские штурмовики отчаянно оспаривали позицию, вися на хвосте и теряя, срывая преследование. Американцы использовали тот самый английский приемчик, притормаживая машину поворотом сопел на 98 градусов. В очередной раз попавшись на уловку, проскакивая мимо, пилот Як-38М дернул ручку на себя, уходя в горку, дав реактивными струями по голове. К реву и свисту пронесшегося сверху самолета добавился несвойственный пугающий аэродинамический хлопок. Харриера повалило на крыло, он так просил, что едва не зарылся в волну. Весь в брызгах, вырвавшись из объятия океана, заголосив сигнализации опасного режима полета, пилота замотало в кресель на ремнях, бросило в пот, в крови бесновался адреналин. Было ли то действие продуманным решением? Скорее импульсивным, когда руки сами делают, когда солнечный блик от консоли крыла, завершающую петлю яка, или еще от чего-то там, летчик принял за стрельбу. Сжимая ручку управления, пальцы гуляли по кнопкам управления оружия. Сигнал захвата цели ракеты «Сайдвиндер» прозвучал как призыв к действию. И он нажал. Самолеты обеих авиагрупп были разбросаны над акваторией охватом в 100 километров в длину и десяток-два в ширину, по сути разбившись не противостоящие пары-одиночки. а так прошла мим внимания американцев, а пилот, произведший пуск ракеты, не соизволил в попыхах предупредить своих. сбитый штурмовик видели с К-25, тотчас прокричав и повестив в эфире. Сразу среагировал один из Як-39. Предпусковой взвод ракеты — дело не сиюминутное, а подвернувшийся Харьер, не тот, не виновник, но какая к бешеным сам разница, оказался в очень удобном ракурсе. Нажатие на гашетку пушки вспорола фузеляж от пупа и до хвоста. От вертолетчика вновь поступит сообщение — упавший в воду самолет и купол парашюта, еще не разобравшись, кто, чей и Вот теперь информация дошла до всех, разбежалась, вплоть до кораблей-носителей, до руководителей полетов, до командиров и командующих, в том числе уходя в штабные верхи рапортами, тревожность которых обуславливала оперативность радиообмена. В воздухе на скоростях под тысячу километров в час все происходит быстро, в секундных интервалах, едва ли в минутных. Летчики «Мэрин Корпс» немедленно, кто мог, у кого оказался в прицеле «Як», выпустили АМ-9 «Сайдвинтер» и дружно, хором развернувшись, рванули домой, оставляя поле боя. Четыре ракеты прочертили небо дымными шлейфами. Русские уклонились. Впрочем, не совсем. Близкий подрыв тряхнул штурмовик. Пилот пощупал машину на управляемость и, не найдя фатальных последствий, все же не решился тянуть до Тавкра. Предпочел сесть на ПКР. Вот и пригодилась палуба подскока. Еще одна АМ-9 завелась на висящую вертушку. Из Камова увидели белесую кривую, что выписывала приближающиеся ракеты. Командир бросил машину в сторону, успев попутно приказать обрезать кабель троса спускаемый газ. И оператор станции, вот-вот что-то нащупавший, сорвал контакт. Сайдвайндер прошел всего в нескольких метрах, провожаемый взглядами изрядно передерганного экипажа. Может, так совпало, или неправильные действия летчика привели к тому, что, не удержавшись в воздухе, Ка-25 приводнился, зарываясь в воду креном, черпнув лопастями по гребням волн. Через минуту вертолет лежал на боку, погружаясь, экипаж покидал борт. И на этом бы все. Едва сцепившись, стороны разлетелись по своим углам. У американцев три машины исчерпали возможность выполнять задачу. После интенсивного фирменного с притормаживанием маневрирования летчики сообщили о нештатном перерасходе топлива. Старавы приказали немедленно уходить всей группе. Кэптен Ньюман по докладам пилотов уже получил какое-то представление, с чего и чьей ошибкой завязался конфликт. Оставаться на месте в меньшинстве он считал неразумным, обоснованно подозревая, что форджеры в усилении наверняка уже в воздухе и им ближе. У в дежурного звена тоже заканчивалось горючее. Гнаться за Харьерами при практически сопоставимых скоростях было бесперспективно, тем более увлекаться погоней, удаляясь от своей палубы. С Минска руководитель полетов категорически приказал назад. В расходе боезапаса по возвращению Камеско читается о двух потраченных ракетах Р-60М ближнего действия. Успев выстрелить практически с предельной дистанции, получив приказ прекратить преследование, летчики отвернули не отследив и не дождавшись результата. Скорее всего, убегающие американцы этих ракет даже не заметили, ИР-60 не дотянулись до цели и упали в воду. Новейшие ИР-27 средней дальности на пилонах Як-39 имели больше шансов достать противника. В ушла лишь одна, и полуактивную головку наведения еще надо было довести до метки захвата, до встречи с целью. Облучение подсветкой цели всполошило соответствующие системы предупреждения. Голова шлем в кокпите вертелась влево-вправо, взывая к своим где откуда. Истребитель ужом елозил. В последний момент противоракетным маневрам Харриеру удалось уклониться и почти сорвать атаку. И все же Р-27, пройдя в рабочем диапазоне радиолокационного неконтактного датчика, сработал, разметав поражающие элементы близким подрывом. Бум по фузеляжу, услышанный пилотом, не привел к последствиям. На приборной панели не загорелась, не вспыхнула ни одной лампочкой аварийности стили сбоя. И только уже при посадке на палубу поражение дало о себе знать. В самый шаткий момент тягу движка резко оборвало. Машина буквально рухнула с пятиметровой высоты. Удар оказался такой силой, что стойки шасси вошли в фузеляж. Хвостовая часть надломилась. Разумеется, летающая керосинка моментально вспыхнула, а катапульта не сработала. Прекрасно отлаженная организация пожаротушения на кораблях ВМС США справилась с огнем в кратчайший срок. Первым делом вытащили из кабины летчика. Самолет после непридирчивой дефектации решено было сбросить за борт. В другой раз только кардинально не обошлись бы, однако начинавший нервничать кэптон Ньюман счел важным как можно быстрее очистить палубу. На какое-то время, 15-20 минут, полетные процедуры на корабле все же пришлось приостановить. Садились Харриеры, как правило, в вертикальном режиме, но взлет с боевой нагрузкой предпочтительно осуществлялся коротким разбегом. Тут уж от задачи. Именно в эти 15-20 минут Ньюману доложили, что на радаре появилась цель. «Сэр, низковысотная, малоскоростная, пеленг тот же самый, 320». «Что значит тот же самый? Что вы хотите этим сказать?» — быстро переспросил Кэптон. «Сэр, может, парни поспешили сообщить о сбитом, и это наш возвращается?» «Идентификатор свой-чужой пока не дает положительных маркеров, но, сэр, мало ли?» Полет Як-141 проходил низким профилем, дабы оставаться для РЛС Таравы как можно дольше за радио горизонтом Командир пары поглядывал на приборы и на время, отсчитывал ориентировочные километры. Согласно инерциальной навигационной системе, цель впереди по курсу. Две ударные машины опустились еще ниже, прижимаясь к самой воде, бреющим. Ровное сине лазуритовое поле бесконечно набегало на нос. От близости поверхности самолет подрагивал, слегка гуляя на плоскостях, требуя повышенного внимания на управление. Тем более, что строй выдерживает тесный. Еще одна уловка. Выглядит на радарах как одиночная цель. «Ну и где там их дополнительные указания?» – спрашивал себя командир, уже намереваясь сам сделать запрос на КП. Хотя, когда американское соединение уж совсем где-то близко, лишний раз выходить в эфир полагал нежелательным. В этот самый момент контр-адмирал Паромов, отправивший штаб отчет о сложившейся ситуации и предпринятых действиях, получил ответ. Стычку в воздухе считать случайным инцидентом и недоразумением, в прямой конфликт с силами США не вступать. Похожим приказом от своих был предупрежденный Кэптен Юмэн. Там, в политических кулуарах, дипломаты высоких сторон уже успели обменяться нотами. В Москве считали, что главная, пакистанская операция, прошла с удовлетворительным результатом, цели достигнуты и не хотели осложнений. В Вашингтоне были заинтересованы потянуть время. Ньюману вообще предлагалось выйти в эфир и поговорить с командующим советской эскадры напрямую, утрясти недоразумение в воздухе. Паромов, получив вышеозвучный приказ из Москвы, распорядился отменить налет на тарау Летчики приняли радио, отбили подтверждение, однако командир понял распоряжение как отмену именно боевой атаки, а первоначальная учебная задача остается в силе. Отправил на всякий случай запрос, уточните. Минск не ответил. Бортовые СПУ уже предупредили об облучении чужой РЛС. Все, их, скорее всего, видят. Через несколько секунд пилот уже и сами углядели что-то впереди. верхушки верхушке мачт, силуэт корабля. И чуть довернули. До выхода на цель при сохранении прежней скорости минута. А при всем желании налететь точный вихрь, разогнав машину на конечном участке атаки до сверхзвука и того меньше. Так и не включив бортовую РЛС, лишний риск нарваться, командир пары мимоходом отметил, что дистанция годна для пуска ракет. По всем признакам все уловки сработали. Их или принимали за своих, чтобы там им не показывал ответчик свой-чужой, или поздно спохватились, не облучались стрельбовыми станциями, в воздухе не видно самолетов воздушного патруля. Идеально вышли. Ох бы, если бы пуск. В голове еще вертелись напоминалки из соглашения от инцидентов. Летательным аппаратам не приближаться к судам на расстоянии менее трех километров. К авианосцам, занятым выпуском летательных аппаратов, пять километров. С кормовых и носовых углов — 10 километров. Одними губами он пробормотал. Можно подумать, прилетевшие к Минску Харьеры особо церемонились. Тарава рос на глазах. Позади, правее в полумиле от коробочки УДК, маячит еще один корабль сопровождения. Звуковой барьер яки порвали прямо над топами. На мостике Кэптон Ньюман аж вздрогнул в коленях от грохота и звукового удара и уже вслед будто бы даже успел разглядеть красные звезды на плоскостях что это было черт возьми сверхзвуковые да сэр сверхзвуковые двухкилевые похожи на советские перехватчики фоксбат ведь они же могут дотянуться сюда с береговых аэродромов индии на палубе еще лежал поджаренный харьер две дежурные машины наготове пилоты вбежали по лесенкам в кокпиты, стартуя тут уж не до экономии топлива взлетели вертикально Советские самолеты виражнули на разворот, в этот раз их вели, подсвечивая оружейными РЛС. Поэтому пара обходила американские корабли размашистой дугой, сторонясь. Это позволило «Харриерам» срезать угол на перехвате. Впрочем, особой роскоши перехвата сверхзвуковые Як-141 им не предоставили, быстро уходя на форсажи. Еще в воздухе пилоты дежурных АВ-8А стали докладывать, что успели рассмотреть. «Это не Фоксы. Одно сопло». Кили стабилизаторы вынесены в хвостовых балках, необычные, под крыльями по два пилона на подвеске ракеты. «Вот так, Фрэнк», — назидательно проговорил Ньюман помощнику. считаю что мы сейчас тушим пожар от попадания минимум четырех ПКР. Взяли нас со спущенными штанами». «Если это не Миги, то какие-то палубники?» «Доложите в штаб, опишите. Возможно, что-то новенькое». Кэптон все еще сжимал трубку. На той стороне провода контр-адмирал Паромов разговор был короток, но удовлетворительен на текущий момент. Даже с неожиданным прилетом сверхзвуковых гостей. Где-то кружил Бронко, который с началом стычки в небе быстро покинул сектор. Русские могли его легко перехватить. Однако не стали. Там же в небе Си Кинг отправили на поиск и спасение катапультировавшегося летчика со сбитого Харриера. Паромов передал, что пилота уже подобрали, переправив на крейсер Москва. Ньюман знал из регулярных тематических брифингов, устраиваемых в штабе. По данным разведки, совет разрабатывают улучшенный самолет вертикального взлета и посадки. Что-то ему подсказывало, что прилетали именно они. Иначе говоря, им есть чем нас тактически достать. Погремасничав лицом в неуютных думах, Кэптон распорядился. Дивизиону ПВО. Все, что летит в ближней зоне соединения со скоростью больше 450 узлов, по умолчанию считать противником. Все, что летит вне коридоров подхода, по умолчанию чужие.